Часть шестая. Лебедь и лев. Минус три точка. Люктус. Горе-скорбь. Траур. Пристроившись у полуразрушенной цирюльни, дождь смотрит кубок сверхновой. По канавам у его ботинок стекают йод и кровь, медь и железо. Трещит чья-то челюсть, из которой цирюльник рвет зуб, и раздающийся при этом стон напоминает явно. Зеленый один вскоре узнает, что дождь пощадил этого благородного. Это вопрос времени, и тогда он навсегда лишится последнего уцелевшего из своей семьи. Отшельники найдут его, он умрет один, и никого рядом не будет. Голый экран мигает, по обе стороны от него, броски и граффити, вырезанные лазером, но дождь смотрит только на экран, на серебристо-голубого боевого жеребца и девчонку в нем. Она выросла, стала такой не похожей на заморыша, которого он пощадил давней ночью. Теперь в ней больше плоти, больше твердости и решимости, чем когда-либо. Старуха, продающая жареных детенышей землекрыс, проходит мимо с глиняным горшком хрустящих лапок и останавливается. Они с дождем смотрят друг на друга. Старуха хрипло спрашивает: Как думаешь, она победит? Дождь смотрит в глаза девчонки, его глаза как у родственницы, как у члена семьи, которой он лишился, семьи, которая теперь преследует его. На них обоих, на девчонку и парня, охотятся в паутине, откуда им не сбежать. Но она хотя бы пытается, вызывая у него желание, стараться сильнее. И он кивает, улыбаясь. «Да».